Но не тут-то было. Радовался я преждевременно и, кажется, спугнул их, как воробьев, которые прилетают ко мне на окно за крошками. Вот я и услыхала от него, наконец, долгожданные слова. И не только о том, как он воспринимает мои стихи, но и о том, что ему захотелось их перевести. Долгожданные слова, очень долгожданные. Тридцать три года общения, дружбы, моего труда над переводами его стихов. Вот я и не могу отказать себе в том, чтобы не процитировать их, даже отлично понимая, что это может выглядеть нескромно. Да простят мне читатели, да поймут они меня. Я ведь никогда уже больше от него таких слов не услышу. И уж коли он написал, что перевести мои стихи стало для него насущной необходимостью, я могла быть уверена, что он это сделает. Он такими признаниями зря не разбрасывал. 14 апреля 1971. Дорогая Рита, говорят, ты снова куда-то уехала, не то в Берлин, не то в Пекин. А я тут сижу, перевожу твои стихи, испытывая такие трудности, как будто никогда не занимался этим делом. Переводя с русского, я перемарываю множество вариантов, чтобы добиться того, что вам дается, как бы за здорово живешь. обыденной естественности речи со всеми кажущимися отклонениями от нормы свободой выражения, разговорностью и даже болтовнёй. Задача трудная, если учесть, что можно впасть в вульгарность, как в пропасть, не сбалансировав на канате. Тем не менее, я уже перевёл шесть стихотворений, и это ещё только разгон. «Напиши, когда приедешь. Я в Москве буду не скоро, разве что на съезде, если ничто не помешает». Ничто, слава Богу, не помешало, и он приехал на Пятый писательский съезд и был таким веселым, легким, раскованным. Очевидно, с удовольствием отвлекся от нелегких обстоятельств своей тогдашней повседневности. Помню, как мы с ним весело выбирали и покупали пишущую машинку моей дочки, и как по окончании съезда гуляли на дне рождения у нашего общего друга Павла Григорьевича Антокольского. Через некоторое время он написал мне из Киева о том, что переводы моих стихов скоро будут опубликованы, и что он бы хотел вместе с двумя другими друзьями-поэтами сделать мою книжку на украинском языке. Просил меня отобрать не слишком большую книжку лирики, и мы общими усилиями заставим ее издать, хотя наше неповоротливое издательство, как правило, переводы русских стихов не печатают, мол, и так всем понятно. Я держусь другого мнения. Что до книжки, то я так и не удосужилась ее собрать, и эта его дружеская идея осталась неосуществленной. Не до книжек мне было тогда. Горестные жизненные обстоятельства случалось, что надолго выбивали меня из работы. Очевидно, я разрешила себе посетовать на них в одном из своих несчастных писем. Он откликнулся сразу, и так горячо, так по-доброму, и так мудро, что я не могу не привести этот отклик почти полностью. 15 ноября... 1971. Киев. Милая Рита, дорогой друг мой, если бы ты знала, как тяжело мне было читать твое письмо и как мне хотелось бы чем-нибудь помочь тебе. Знаю, что слова, пусть самые лучшие, ничего не значат и ничего не выражают. Язык наш становится слишком беден, когда нам в нем есть наибольшая надобность. Он как будто робеет перед жизнью и прячется в себя, обрекая нас на мучительную немоту. Не могу и не смею тебя ни о чем спрашивать, знаю, что ты на ветер слова не бросаешь, и утешать не могу, нет в этом необходимости. Ты сильный человек, и в письме твоем я чувствую не слабость, а новый вызов судьбе. Она не должна и не может себя сломить. Будет жизнь, будет работа, переплавится в душе в новый сплав, еще более устойчивый к испытаниям на сжатие, на разрыв, на все возможные испытания той силы, какая в тебе заключена. Не сдавайся и держи голову так же высоко, как ты ее держала до сих пор, хотя не было той тяжести, которая не ложилась бы на твои плечи. Человек создан для единоборства с жизнью, и я давно уже знаю, что в этом неравном бою никто нам не союзник, кроме нашего мужества. Пусть оно не оставляет тебя ни на минуту, и ты все победишь. И вспомни, что мы еще счастливее других, что нам дана способность воплощать себя в творчестве и даже после прекращения собственного бытия продолжаться в других существованиях вместе со всей нашей болью.